на бутылке старого коньяку или на раз-два по морде. К вечеру обычно вся казарма напивалась в дребезги. Генерал Субботин едва уже мог поддерживать не то, что дисциплину, какое там, просто в приличие. «Господа офицеры, стыдно!» — гремел ежевечерний голос генерала Субботина в офицерской столовой. «Опустились, господа офицеры! На полу наблеванос!» Воздух, как в бардакес, в кольсонах извольте щеголять, штаны проигрались. Удручен, что имею несчастье командовать бандой сволочей. Никакие мировоздействия не помогали. Но никогда еще не было такого пьянства, как в день шторма 23 июня.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 Казармы заволокло дымом. Янсен бежал по пустынным неосвещенным комнатам дворца. С грохотом и шипеньем обрушивался прибой на веранду. Свистал ветер, потрясая конные рамы. Янсен звал Мадам Ламоль, прислушивался в ужасающей тревоге. Он побежал вниз на половину Гарина, летел соженными прыжками по лестницам. Внизу слышны были выстрелы, отдельные крики. Он выглянул во внутренний сад. Пусто, ни души. На противоположной стороне, подаркой, затянутой плющом, снаружи ломились ворота. Как можно было так крепко спать, что только пуля, разбившая оконное стекло, разбудила Янсона? Мадам Ламоль бежала. Быть может, убита.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 «Проходите, имея остров на левом борту!» Она побежала к решетчатой башенке гиперболоида. Пелена воды, летя от носа по палубе, покрыла мадам Ламоль, сбила с ног. Трос подхватил ее мокрую и взбесившуюся от злости. Она вырвалась, вскарабкалась на башенку. На острове, высоко над дымом пожара, сверкала ослепительная звезда,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 зарево бросала отблески на весь черный и взволнованный океан и вот когда аризона поднялась на гребень с острова увидели силуэт яхты и жгучие белые игла заплясала вокруг нее ударяя сверху вниз зигзагами и удары совсем близко сближаясь падали то перед кормой то перед носом Зои казалось что слепительная звезда колит ей прямо в глаза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 Гусева. Он погиб вчера во время боя с Аризоной. Взобравшись как кошка снаружи по решетчатым креплениям башни, он включил большой гиперболоид, нащупал Аризону среди огромных волн. Огненный шнур с Аризоны плясал по острову, поджигая постройки, срезал фонарные столбы деревья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 Секретарь побледнел. Гарин с ледяной вежливостью поднял лучевой револьвер в уровень его лба. Благоразумнее подчиняться, господин секретарь. Дверь из капитанской каюты была открыта настиж. На койке лежал Янсен. Яхта едва двигалась. В тишине было слышно, как разбивалась о борт волна. Желание Янсена сбылось, он снова был в океане, один с мадам Ламоль. Он знал, что умирает. Несколько дней боролся за жизнь, сквозная пулевая рана в живот, и, наконец, затих. Глядел на звезды через открытую дверь, откуда лился воздух вечности. Не было ни желаний, ни страха, только важность перехода в покой. Снаружи, появившись тенью на звездах, вошла мадам Ламоль, наклонилась над ним, спросила шепотом, как он себя чувствует. Он ответил движением век, и она поняла, что он хотел ей сказать «Я счастлив, ты со мной». Когда у него несколько раз, захватывая воздух, судорожно поднялась грудь, Зоя села около койки и не двигалась. Должно быть, печальные мысли бродили в ее голове. Друг мой, друг мой единственный, проговорила она с тихим отчаянием, вы один на свете любили меня, одному вам я была дорога, вас не будет. Какой холод? Какой холод? Янсен не отвечал, только движение век будто подтвердил о наступающем холоде. Она видела, что нос его обострился. Рот сложен в слабую улыбку. Еще недавно его лицо горело жировым румянцем, теперь было как восковое. Она подождала еще много минут, потом губами дотронулась до его руки, но он еще не умер. Медленно приоткрыл глаза, разлепил губы. Зои показалось, что он сказал «шо». Потом лицо его изменилось, Она отвернулась и осторожно задернула синие шторки.